Глава третья. Су-су-супруга? Как эта принцесса в состоянии близком к коматозному умудрилась выскочить замуж? У меня дернулся глаз. Муж в мои планы совершенно не входил. В мои планы входил только какой-нибудь добрый старикашка-маг, который согласится отправить мою заблудшую душеньку в родное тело, а не вот это вот все. Понятно, только и пробормотала я, планируя отделаться от этого Тамаша как можно скорее и возобновить свои поиски. В этом замке должен быть хоть один маг. У короля Артура вон целый Мерлин был, если верить легендам. Так что и здесь кто-то просто обязан обитать. Лорд Мануа... Приносим свои извинения. Спасла меня от всего этого пифаль. Но миледи еще не здоровится. Мы направляемся в парк. Лекарь советовал больше находиться на воздухе. Я бросила удивленный взгляд на женщину. Лекарь такого точно не говорил. Конечно. Новый знакомый все еще держал мою руку в своей. Леди а вы не будете возражать против моей компании? Я буду, ой, как буду. — Позволите. Мужчина совершенно нагло перехватил мою руку и пропустил через свою так, что будто я сама взяла его под локоть. Пифаль больше ничего не сказала, да и я не знала, как поступить. Отказалась бы принцесса на моем месте от сопровождения со стороны советника своего мужа или нет, при условии, что пятнадцать лет для нее просто прошли мимо. — Как вы себя чувствуете, леди Этьен? Любизно поинтересовался Тамаш, придерживая мои пальцы свободной рукой. «Ваше выздоровление стряхнет все королевство, боги-свидетели!» «Уже лучше, спасибо!» Тщательно подбирая слова, пробормотала я. За спиной раздавались шаги пифаль, и это немного подбодряло. Все же женщина не бросила меня на незнакомца. «Если выбирать между этими двумя, то служанке я доверяла куда больше». Она излучала слишком искренние эмоции все то время, что пыталась меня образумить. «Мне радостно это слышать», — лучезарно улыбнулся Тамаш. «Что еще?» — сказал лекарь. «Что мне стоит принимать настойки». Я пожала плечами, аккуратно рассматривая мужчину. За маской красавчика коим и оказался советник мужа, несчастный Адель, мог скрываться кто угодно. Но у меня было мало вариантов для выбора потому я решила рискнуть. Лорд Мануа, с надеждой, что все сказала правильно, обратилась я к нему. Но мне кажется, что один лекарь мне не поможет. Вот как? Удивленно вскинул он брови. Точеные смоляные брови. Не все девушки в наше время могут похвастать такой формой. И что натолкнуло вас на такую мысль, леди Этьен? Моя память. Нахмурившись и делая паузы между словами, протянула я. Она будто исчезла. Так ведь просто не бывает, и, и я бы хотела обратиться за помощью. Может быть, есть какой-нибудь волшебник, готовый помочь мне с этим? Я затаяла дыхание и мысленно скрестила пальчики. — Пожалуйста, ну пожалуйста! Пусть тут совершенно случайно окажется парочка умельцев. Если какой-то маг сможет восстановить утерянную память, то и с переселением души справиться должен. Хм, маг, который сможет возродить вашу память? Тамаш придержал мою руку чуть сильнее, когда длинный коридор, наконец, закончился, и мы свернули в начало большого парка. Песни птиц с каждым нашим шагом становились все громче, а запах цветов все ярче. Даже не знаю, что вам сказать, Леди Этьен. — проговорил мужчина, когда мое сердце уже отплясывало кан, -кан от стресса. — Возможно, ваш супруг сможет найти кого-то настолько могущественного. Может быть, даже кого-то из священного града. — Священный град? Это словосочетание я слышала впервые. Но то, с каким придыханием произнес его мужчина, означало, что речь шла о чем-то могущественном. — Мне так неловко, что я практически ничего не помню за столько-то лет. Не могло же мое состояние быть настолько плачевным, что ни одного воспоминания не сохранилось. Последней фразой я ступила на хрупкий лед, стараясь надавить на лорда Тамаша, в надежде, что он сейчас устыдится и достанет адрес ближайшего волшебника из рукава. К слову, рукав этот был пришит к довольно необычному пиджаку. Черный бархат... Переплетение из толстых позолоченных шнурков с застежками на груди, несколько вшитых прямо в ткань желтых камешков. Если это что-то драгоценное, то я прямо сейчас готова добавить в список просьб к чародею еще одну. Пусть не только душу мою вернет, но и парочку таких камешков перекинет. Я и квартиру, наконец, купить смогу, и долг родителям вернуть. Стоило вспомнить о семье, как на душе заскребли кошки. Отмахнувшись от не самых приятных воспоминаний, я силой воли вернула себя в то место, где оказалась. Знать бы еще благодаря кому. — К сожалению, я ничего не могу для вас сделать, Лидия Тьен. Вина в голосе мужчины меня убедила в том, что большего я от него не добьюсь. — К огромному сожалению. — Ваш супруг должен вернуться со дня на день. Ошарашил меня следующей новостью лорд Мануа. Поход на юг слегка затянулся, но вскоре герцог Этьен будет здесь. Я внутренне сжалась. Встречаться с супругом принцессы Адель не было никакого желания. Но, похоже, только этот мужчина мог привести мне волшебника. И что мне делать все то время, пока его нет? Как подготовиться к встрече? — Лорд Мануа! Лорд Мануа! — крик раздался откуда-то из-за кустов. Через мгновение через них продрался мальчишка лет десяти, оставив клок ярко-красной рубашки на колючках незнакомого мне растения. Нагнав нас, он согнулся пополам и выдавил из себя. — Лорд Мануа, вас ищет лорд Фингар. Люди прибыли. Ожидают перед тронным залом. А лорда Этьена еще нет. И я непонимающе переводила взгляд с мальчишки на Тамаша, мало что понимая в происходящем. — Это плохо пробормотал мужчина, постукивая по моей руке пальцами, от отчего становилось как-то не по себе. А уж как не по себе стало, когда он прямо посмотрел на меня. — Леди Эйкен, мне нужна ваша помощь. — Моя? — Чем я могу помочь ему? — Да, ваша Томаш уже повернулся ко мне всем корпусом и заглянул в глаза. — Прошу вас присутствовать на обязательной встрече с народом, выслушать страждущих Хозяина этих земель еще нет, но есть вы. К тому же народ будет рад видеть вас. Видеть, что вы справились с хворью. Я не совсем понимаю. Вписываться в сомнительное мероприятие не было никакого желания. Я тут сама одна из страждущих. Кто бы меня выслушал? Вы хозяйка этих земель. Мягкая улыбка Тамаша дала ему еще несколько секунд. Я буду рядом и подскажу, что ответить. Все же это ваша первая встреча с подданными. Прошу вас». Я малодушно бросила взгляд на Пифаль, которая все это время была рядом. Женщина поняла меня моментально. «Лорд Мануа, я прошу прощения, но миледи еще слишком слаба для таких событий». «Я это, несомненно, понимаю». Советник герцога ответил служанке, хотя продолжал смотреть на меня. Но сейчас своими силами мне не справиться. Я не имею таких полномочий, а вы, Леди Тьен, имеете. Он взял небольшую паузу, чтобы жестом отослать мальчишку, который отковыривал от куста кусок своей рубашки, и добавил. День жалоб мы должны были провести еще десять дней назад, виновато добавил он. Мы были вынуждены его перенести, но сейчас откладывать мы уже не можем. — Леди Этьен, сделайте это ради вашего народа. — Был бы еще этот народ моим. — Хорошо, — сдалась я под напором советника. — Но я не представляю, что нужно делать. — Ничего страшного. Тамаш расплылся в улыбке. — Я вам помогу и все покажу. Пойдемте, люди уже заждались. Я только потом осознала, насколько мастерски этот Тамаш умеет уговаривать. Но раз прямо сейчас под рукой нет волшебника, который будет готов мне помочь с возвращением, я ничего не потеряю, если еще хоть одним глазком посмотрю на чужой мир. Интересно же, хоть и страшно. Противоречивые мысли лезли в голову все то время, что я следовала за лордом Мануа. И от всех я отмахивалась. Подумать у меня будет время, а сейчас... Может, мне удастся и выгоду какую-то получить от этого общения с народом? Что, если я смогу узнать о каких-нибудь магах? Может, этот лорд Тамаш мне что-то не сказал специально? Или просто не знал, что сюда недавно приехал потерявшийся ученик какого-нибудь Гэндальфа? — Леди Этьян, сюда! Советник герцога жестом указал на коридор, который надо было свернуть. — Теперь сюда, прошу! Мне галантно придержали дверь, наградив еще одной лучезарной улыбкой. Пифаль не отставала от нас и при этом хмурилась. Так-так, что бы это могло значить? Мне стоит переживать? Или все не так плохо, как могла подумать служанка принцессы? — Мы почти пришли. Вы хорошо себя чувствуете, Леди Этьен? — Ага, — рассеянно отозвалась я, рассматривая обстановку. Коридоры друг от друга практически ничем не отличались. Факелы на стенах, иногда гобелены, иногда картины. Окна то есть, то нету. Практически все двери, мимо которых мы прошли, обезличены. Не то, чтобы я ждала каких-то табличек, указывающих, что за ними скрывается. Но все равно окружение оказалось каким-то обычным, не волшебно-замковым. — Готовы? — спросил мужчина, заставляя меня свернуть за очередной угол. И вот тут я замерла. Это была, пожалуй, единственная дверь, которая отличалась от всех остальных. Двустворчатая, аркообразная, с большими золотыми цветами, похожими на лилии. — Да, мы не стали убирать трон зал. Пусть замок больше не является резиденцией королевской семьи, — пояснил лорд Тамаш, судя по всему, как-то по-своему истолковав мой взгляд пусть хозяин наших земель и не носит корону но принимать людей все же должен с достоинством мужчину махнул рукой отдавая приказствум стражникам стоящим по обе стороны от двери они кивнули и протянулись к створкам перехватив оружие которое имело такую же длинную ручку как и копье но при этом металлическая часть больше напоминала топор с пикой наверху понятия не имею что это такое за дверями оказалось толпа просто нереально огромная толпа за которой ничего больше невозможно было рассмотреть расступитесь во всю мощь своих легких воскликнул лорд таммаш, привлекая всеобщее внимание идет ледяем ледием не шла она спотыкалась, повиснув на мужском локте. слабость вернулась резко перед глазами поплыло Но я четко решила узнать об этом месте и его жителях побольше. Пусть и таким странным способом, как участие в сомнительном мероприятии. Так что вцепилась железной хваткой и в свое сознание, и в руку Тамаша. Судя по тому, как мужчина скривился, мою хватку он оценил. Люди в самом деле расступились образуя живой коридор, который заканчивался несколькими ступеньками и единственным деревянным креслом – обитым лиловым бархатом. — Не такой я себе трон, конечно, представляла. Скудненько, скудненько. — Миледи! — справа раздался восхищенный вздох. — Оправилась, миледи! Я даже попыталась улыбнуться, надеясь, что принцесса мне потом спасибо скажет за то, что не угробила ее судьбу в первые минуты своего появления. — Сюда, леди Этьян! — Тамаш помог мне сесть в кресло, сам отступил в сторону и занял место по правую руку. А вот Пефаль отстала. Я видела, как ее лицо мелькнуло в толпе и пропало. «Народ герцогства Этьен! Народ королевства Флемур!» — громко произнес советник, приковывая к себе внимание. «День жалоб начался! Сегодня вас выслушает леди Этьен!» «Взгляните на свою госпожу, вознесите молитвы богам за ее выздоровление. И помните, леди Этьен еще слишком слаба, так что я прошу вас, если ваша жалоба мелочна, оставьте ее до следующей нашей встречи». Я вцепилась в деревянные подлокотники, слушая эту речь, и с удивлением замерла, наблюдая за тем, как часть людей кланяется в нашу сторону и покидает тронный зал. Они в самом деле прислушались к Тамашу и решили не тревожить принцессу пустяками. Это насколько же развита эмпатия у местных жителей. Наши бы стояли до последнего, уверенные, что их проблема самая глобальная. Уж я-то знаю, о чем говорю. Спасибо семерым братьям и сестрам, с которыми приходилось по всяким муниципальным заведениям бегать. Черт, я опять о семье вспомнила. Вздрогнув от нахлынувшей обиды, я постаралась переключиться на происходящее здесь и сейчас. Хватит себе жалеть, Алина. Было и было. Кто первый? Лорд Тамаш улыбнулся, окидывая взглядом собравшихся. Если позволите. Вперед выступил мужичок в потрепанной серой рубахе и потертой шапке. Стянул последнюю с лысой макушки и низко поклонился. А потом, не разгибаясь до конца, проговорил. — Я бы хотел сказать, что у нас чудище какое-то повадилось детишек таскать. Нам бы воинов в деревню, а то страшно по ночам, воет, кричит, пятерых уже утащило Я испуганно посмотрела на Тамаша. — Это что у них тут за фауна такая, что целенаправленно детей ворует? Лорд Мануа кивнул и показал мне число четыре на пальцах. Не совсем понимая, что это значит, я заговорила, тщательно подбирая слова. «Я услышала вас. Из какой вы деревни?» Мужичок вздрогнул, удивленно выпучив глаза, и проблеял какое-то название, которого я не разобрала из-за звона в ушах. «Мы пришлем к вам четверых воинов». Несколько раз моргнув, чтобы вернуть себе сознание, пообещала я. «Надеюсь, что правильно поняла знак Тамаша». «Спасибо, миледи!» Мужичок еще раз низко поклонился, почти ударившись лбом о собственные колени. «Здоровья вам! Пусть боги будут к вам милостивы!» И поспешил раствориться в толпе. «Леди Тьен!» Тамаш наклонился ко мне, тихо посмеиваясь. «Они простые люди. Не стоит превозносить их. Обращайтесь к ним на «ты». Они не привыкли». «Так вот, что так сильно удивило этого мужичка. Ну, ничего». Зато будет потом внукам и правнукам рассказывать, что сама принцесса к нему навы обратилась. Главное, чтобы местные воины не затягивали с выполнением задания, а то ни внуков, ни правнуков в деревне не останется. Меня вновь дрожь пробила при мысли о том, что у них там какое-то страшное чудовище завелось. — Кто следующий? — обратился к толпе лорд Мануа. Следующим оказался парнишка, может быть, на пару лет меня младше. Такая же простенькая серая одежда, как и предыдущего просящего, и такая же надежда во взгляде. Моя госпожа! Он тоже низко поклонился, а мне опять стало неловко. Я прибыл из деревни Гулкин, что на севере от города. У нас чародей в башне своей заперся, не выходит, с людьми не говорит и не помогает. А по ночам зеленый дым башня стелится боимся как бы не случилось с ним чего или он чего не натворил чародей я нахмурилась сильный да что вы отмахнулся мальчишка травник обычный да в заговорах немного разбирается от того и страшно что это он там думал боимся как бы туман до домов не добрался башня-то на отшибе стоит отстроил себе за 20 лет Тамаш кивнул. А я расстроилась. Вот вроде бы то, чего я ожидала от этого мероприятия. Новость о маге поблизости. Но он вряд ли сумеет помочь мне. Хорошо, мы пошлем кого-нибудь поговорить с ним. Вяло отозвалась я до последнего, надеясь, что это не последний чародей в округе, который отличился. Миледи. У лестницы уже стояла худощавая женщина, в синим выцветшем платье с длинными рукавами. — У нас случился страшный неурожай. Боимся, что не переживем грядущую зиму и молим вас выделить зерна. Она выглядела настолько болезненно худой, что я собиралась уже пообещать, даже не посоветовавшись с Тамашем, а потом заметила, как он отрицательно качнул головой. И такое возмущение меня накрыло, Как это он хочет отказать голодающим? Если я все правильно поняла, то именно в такие дни и просят помощи те, кому она нужна. Значит, с монстром помогать будут, с травником будут, а как голод, так каждый сам за себя. Это еще почему? Прошипела я сквозь зубы, глянув на советника. Тамаш вновь покачал головой, но меня это не убедило я слишком хорошо видела, насколько худа эта женщина, и сколько мольбы было в ее взгляде, даже если это и наиграно, но разве выгодно отказывать в такой просьбе перед всем народом? да не власть заклюют за безучастие. что сложного в том, чтобы дать зерна тратя последние силы поинтересовалась я у лорда Мноа Нет, ну серьезно, если тут у всех не урожай, то я об этом ни сном ни духом Пусть хотя бы объяснится. Не стоит потакать простолюдинам во всем. Шепот коснулся ухо а я ошарашенно открыла рот. Нужно знать меру. Я недоверчиво посмотрела на тамаша который казался мне куда более сочувствующим до этого момента. Лорд Мануа будто услышал мои мысли и извинительно поджал губы, будто ему и самому не нравилось это решение. А я... Видимо, почувствовала в силу что-то сделать для этих людей, обернулась к женщине и просто кивнула. Конечно, мы поможем. Ледитье, что вы делаете? ошарашенно прошептал Тамаш. Я же ничего на это возмущение не ответила, потому как чувствовала, что поступаю правильно, сделаю доброе дело в этом мире перед тем, как возвращаться. Миледи, Бросив короткий взгляд на Тамаша, который замер молчаливой статуе рядом, я повернулась к следующему вышедшему вперед мужчине и внезапно ощутила такой удар слабости по вискам, что мир покачнулся. Пальцы рожались, свет начал меркнуть. Последним, о чем я успела подумать, было «хоть бы это меня домой так вернуло».